Наталья Алексеева Четыре самолета Первый самолет Глава первая Ночь накануне моего отъезда в Париж была непростой. Такую ночь в романах принято описывать как ночь особую. Ветер с Финского залива был сильным и требовательным. Казалось, минута-другая, и он высадит оконное стекло. Бесконечная чернота поглотила дома, деревья и даже небо с низкими тучами. «Еще бы! Завтра должно было произойти нечто!» «Потому я не спала и тряслась из-за ветра, темноты и из-за того, что мне предстояло». Это был не просто Париж, а начало совершенно другой, новой жизни, подтвержденной документально. На дне моей сумки лежали авиабилеты, паспорт и страховка. О Давиде я знала очень мало, несмотря на то, что наша переписка длилась почти полтора года. И в 384 письмах при желании можно было изложить полную биографию его и всех его предков до десятого колена. Но реальной информации о нем совсем чуть-чуть. У меня было только его имя и пестрый ворох разрозненных противоречащих друг другу фактов из его жизни. А самое главное, что было у меня, это обещание, данное им. Оно было иллюзорным, неясным, но очень важным для меня. Ведь я тогда только что проиграла свою первую большую битву на личном фронте. В одном из писем Давид пообещал мне, что станет моим другом, моей землей, моей крепостью. Мне это и было нужно, чтобы меня вынесли с линии огня, увезли с передовой и спрятали в надежной крепости. Правда, все было непросто. В его крепости уже были надежно укрыты его жена Камила и дочь Изабель. И нужно отдать ему должное, в отличие от большинства мужчин на его месте, он не утверждал, что с женой его связывали формальные отношения, переходящие в ненависть, и что живет он с ней только ради дочери. Напротив, с каждым его новым письмом я понимала, что он обычный счастливый муж и совершенно обычно любит свою жену. И в Париж на Рождество, в долгие-долгие гости, меня пригласили в обычное счастливое семейство. Это уже потом стало ясно, что семейство не было обычным, и в первую очередь из-за его жены Камиллы. Так кого же пригласило это семейство к себе на Рождество? Кем была я в тот момент? Я сама не знала. Хотя, если честно, когда получила приглашение прилететь в Париж, я была на седьмом небе. Как будто мне наконец купили большой торт. Вы можете презрительно хмыкнуть, мол, чего только не наобещает мужчина, желающий хоть чуть-чуть разнообразить свою семейную жизнь. Может быть, вы были бы правы. Но разве вся эта правда сделала счастливым хотя бы одного человека? А вот эти письма сделали. По крайней мере, меня. Глава вторая. Из переписки Маши и Давида. Давид Маши. Милая мадмуазель, ласковая, лазурная. Откуда вы взялись здесь? Какому ветру поклониться за то, что дул в ваши паруса? и за то, что вы оказались здесь. Я читаю каждое слово в вашей статье о старинных стульях и наслаждаюсь изысканным стилем. И хоть я осознаю собственную дерзость, что обращаюсь к вам так запросто, однако ничего не могу с собой поделать. Вас так и зовут Маша. Я буду звать вас Мари. Ответьте что-нибудь лично мне. Снимаю шляпу перед вами, вашим слогом, И навожу везде генеральную уборку. Ваш Д. Маша Давиду. Добрый вечер, уважаемый Д. У вас удивительно короткое имя. Хм. Лазурное. Это же почти синее. Зачем вы меня так? А впрочем, здравствуйте. Вы сегодня для меня стали забавной находкой. Ветру можете кланяться любому. Это мило и поэтически. Мари. Зовите Мари. Вы живете в России? И, кстати, я не мадемуазель, а мадам. Медитирую на закат. С уважением, Мария. Давид, Маша. Доброе утро, обожаемая мадам. Открою секрет. Я сегодня танцевал. Да-да, танцевал под Вивальди. Потому что я, сонный и лысый, утром открыл свой почтовый ящик и вуаля. «Ваше письмо». «А лазурное — это действительно почти синее», — так мне сказал сегодня словарь. «Нежайше прошу прощения. Я думаю, что если вы будете немного меня учить, то я быстро всему научусь». «Вы спрашиваете, живу ли я в России?» «Знаете, там, где я родился, так вольно и так сладко поется, но...» «Там расстреливали людей и надежды. Теперь я здесь». Здесь тоже любят вино, и тоже, если повезет, можно идти все время в гору. А Д — это Давид. Но вы можете придумать другое имя, а можете и не придумывать. Заметьте, я не задаю вам вопросов. Я разрешаю вам быть. Засим откланиваюсь, ваш Д. Маша Давиду. Мир вашему дому, уважаемый Давид. Я долго не писала. В моей жизни скоро прогремит гроза, и, возможно, сразу пойдет снег. Но, надеюсь, вас не обидело мое молчание. Вы ведь не из обидчивых. Не знаю, где вы живете. И к тому же, вы кажетесь мне вымышленным персонажем. Так что вас вроде бы и нет. Вы фантом. Мария. Давид Маша. Милая, милая Мари, вам холодно? Такая холодная интонация может быть только у женщины, которая очень холодна. Я мог бы вас согреть. Поймите меня правильно, я не люблю пошлости. Я мог бы за минуту развеселить вас одним фокусом, одним стихотворением, одним прыжком. Позвольте мне сегодня стать огнем вашего очага. Только напишите мне. В настойчивом ожидании ответа ваш Давид. Я то и дело смотрела на часы. Я была в квартире совершенно одна. Сына я накануне отвезла к маме, и мне здесь было уже нечего делать. Прошлое уже кончилось, а будущее еще не началось. Так каков же ты, мужчина, пригласивший меня в Париж на Рождество? В эту особую ночь жизнь наконец вырвалась из тесной виртуальной клетки электронных писем в реальное пространство. Она, как ей полагается, обросла именами, датами, фактами. Каждая мелочь сама по себе была счастьем. И что бы ни случилось, пусть будет как будет. Мне годился любой сценарий развития событий. Важно было одно. Сегодня, 10 декабря, мой самолет вылетает из Пулкова. Ровно в 8 утра. Поэтому уже в 5 желтое такси подъехало к моему подъезду, чтобы птицей пролететь по бесснежному морозному Питеру и доставить меня к рейсу Петербург-Париж. Давид в это время наверняка еще спал, повинуясь желанию Парижа, погруженного в сосредоточенную ночную тишину. Таксист припарковался у терминала, молча отсчитал сдачу, выгрузил мою сумку из багажника, пожелал мне счастливого полета и уехал. Еще час я провела в полусонном зале аэропорта и ровно в 8 утра села в самолет, чтобы впервые в жизни оторваться от земли. 747 оказался доверху наполненным счастьем, и все пассажиры, летевшие этим рейсом, плавали в предвкушении, как в желе. Через три часа полета я выглянула в иллюминатор и ахнула. Где-то внизу, под самолетом, стремительно увеличивала свой масштаб карта Парижа, и на моих глазах превращалась в квадраты жилых кварталов. Затем карта обернулась взлетно-посадочной полосой, самолет коснулся земли, и моему взору предстал аэропорт Шарля-де-Голля. Пройдя все положенные иностранным туристам формальности, я словно во сне поймала на багажной ленте свою сумку, и толпа вынесла меня к нему, к Давиду. Мне не пришлось ни искать его, ни узнавать. Я как будто знала его с доисторических времен, как будто знала всегда. Мы обнялись. Теплый влажный парижский ветер запутался в моих волосах, и я с головы до ног наполнилась предвкушением чего-то. В белом ситрае Давида мы ехали молча. Все, что можно было сказать в письмах, мы уже сказали. А реальность только начиналась, в ней еще ничего не произошло.